Елена Самойлова. Змеиное золото. Дети дорог. Читает Мироненко Юрий. Автор выражает благодарность Евгении Шпилевой и Роману Льюрент Касас за консультации в области высоких технологий, а также Льву Самойлову за помощь в постижении тонкостей мужской психологии. Часть первая. До и после. Книга не людей, том второй. Из древле известно, что нет среди людей тварей живых страшнее и гаже для человека, нежели шассы или как их называют в простом народе змеи люди. Тело их составное, как у химеры, выше пояса подобие человека ниже змеиный хвост длиной до двух саженей и всё покрыто прочной чешуёй бурого, чёрного или зелёного цвета, пробить которую не может даже стрела, пущенная из тугого охотничьего лука, лишь тяжёлые арбалетные болты в состоянии поразить шассо Да и то, лишь когда он или она находится под неощутимой, незримой простым глазом властью волшебной дудочки Змеелова. Страшны и свирепы шассы, живущие в глубоких норах, каменных пещерах под горами. Никого не подпускают они к своим гнездовищам, а уж когда в гнездах по весне появляются янтарные яйца с крепкой, как камень с корлупой, Тогда поблизости не стоит находиться ни людям, ни прочим разумным существам, ни зверью, потому как все, кроме принадлежащих к роду шас, послужат добычей и пойдут на прокорм самкам, ожидающим вылупления детёнышей. Лишь змееловый, вооружившись своим искусством, ярый в бога и призвав на помощь надёжных воинов, рискуя жизнью, проникают в проклятые гнездовища, чтобы уничтожить расползающуюся под землёй заразу. Человек благодительный и милосердный спросит: "Почему шассы считаются самыми гадкими, самыми отвратительными существами среди множества других, населяющих леса, горы и обширные степи на далёком юге славянского царства?" Отвечу: "Никто другой не способен пожрать разумное существо, дабы после заменить его собой. Потому и боятся шас простые, непросвещённые люди. Стоит найти на окраине города сброшенную, изодранную в клочья бурую или чёрную змеиную шкуру в полторы-две сажени длиной, как в сердцах людей закрадывается страх и недоверие ко всем, даже самым близким. Ведь известно, что шасса способна украсть не только внешность человеческую, но и память, и сказывают, даже душу у некрещённых огнём божьим, потому и распознать её могут лишь служители ордена змееловов, коим Господь даровал силу и власть увидеть скользкую змею в обличии неповинного человека. Но шассы не так бесполезны для человека, как может показаться на первый взгляд. И не сталь Луизвимы, как думают многие, плотная, блескучая на солнце чешуя, что покрывает их тела, является превосходной защитой от направленной магии. Но и она же, будучи снятой с ещё живой или свежеубитой твари, сохраняет это свойство долгие-долгие годы. Потому все лучшие доспехи, используемые волшебниками, изготовлены из шкур шас, обработанных особым образом. Ядовитый шип, что венчает кончик хвоста у взрослых змеелюдов, равно как и железы, подающие яд в полые клыки, используют при создании универсального противоядия, которое может излечить любое отравление. Шасы не любят холода. неплохо переносят жару, но при всей их живучести самый простой и доступный способ окончательно уничтожить умирающего змеи-люда – это сжечь его на костре, а пепел развеять по ветру или над текучей водой. Среди шасс существует подвид, весьма немногочисленный и очень редкий – золотые шассы. Как часто они рождаются – Никому не известно, за всю историю существования Славении только четыре золотые шассы были обнаружены и ликвидированы орденом Змееловов, и из шкур их были созданы превосходные доспехи, принадлежащие царскому роду Глазаревичей. На что способны золотые шассы, толком неизвестно. но трудности при их поимке несравнимы с трудностями, которые подстерегают змееловов на охоте за любой другой известной людям тварью. Глава 1. Тихим звоном отзываются кристальные деревья, выросшие в саду близ нашего гнездовия, на каждое даже самое лёгкое прикосновение ветра. частого гостя в запутанном лабиринте ходов с солнечных окошек и воздуховодов. Родители мне рассказывали, что когда-то давно, почти 2 сотни линек назад, здесь были так называемые шахты, где наши соседи, смешные низкорослые существа с негибкими, неуклюжими подпорками ногами, добывали искрящиеся на свету камни. Но потом сюда пришло людское проклятие. И гномы оставили эти места. К тому времени наш род, отделившийся от Золотого города, находился где-то в далёких горах, искал место для нового гнездовища, тёплое, уютное, сухое и, что самое главное, безопасное, ведь под землёй живёт множество хищных, неразумных существ. которые охотятся, как за новорожденными детенышами шас, теми, кто еще не обзавелся прочной чешуей и не научился быстро и ловко ползать. Так и за молодыми матерями, что откладывают светящиеся во мраке яйца в выращенное из каменных дус ячеистое гнездо. Я опасливо огляделась по сторонам, но единственное сияние, которое я видела, это огоньки, мерцающие внутри стволов кристальных деревьев. Значит, никого живого поблизости нет. Иначе мои глаза сразу узрели бы исходящий от пришельца свет, который подсказал бы враг передо мной или друг. Впрочем, врагам тут взяться не откуда. Всех крупных хищников ещё до моего рождения выжил отец с братьями до да так успешно, что желающих полакомиться за счёт шас сильно поубавилось. Я успокоилась. Маленький ещё гребень вдоль позвоночника вновь прижался к спине, став почти незаметным. Да и короткие гибкие шипы на голове, которым только предстояло стать острыми и нести на кончиках парализующий яд, перестали вставать дыбом и привычно защекотали плечи, покрытые чешуёй. Тишина каменного сада наполняла сердце спокойствием и возвращала веру в собственные силы. мягко сияя в темноте разноцветные искры на кончиках почти прозрачных веток каждое дерево выращено с любовью с мастерством что с каждой последующей линькой становится всё более совершенным высокое чуть зеленоватое бирюзовое дерево отца выглажено прикосновениями души до сталагмитовой гладкости Даже не верится, что когда-то давно это был всего лишь небольшой кристалл с палец длиной, шероховатый, неприметный. Отец нашел его, когда был немного моложе меня, на свою двадцать вторую линьку. И даже удивительно, что его именное хрустальное дерево выросло так быстро и стало настолько безупречным. Чуть в стороне... В соседней линии скрывается более низкий изумрудный росток материи, что сияет ярче подземных огней в глубокой шахте. Это самое прекрасное дерево в своей линии, самое заметное, хоть и небольшое. Моя мать слишком молода, и я, её дитя из первого выводка, пройдёт совсем немного времени, и у меня появятся новые братья и сёстры, и тогда кристальное дерево моей матери станет ещё прекрасней, ещё лучше. Сегодня я приползла сюда для того, чтобы в очередной раз попытаться прорастить свой собственный кристальный росток на отведённом специально для меня небольшом участке каменного пола поблизости от отцовского дерева. Побеги двух моих братьев и сестры уже мерцали в темноте, едва заметными, пока что голубоватыми огоньками. Так слабо, что не поймёшь толком, Какие камни они использовали? Но главное, они уже есть. Ведь каждый росток свидетельствует о взрослении. Каждое кристальное дерево в нашем саду показывает, насколько силён и смел его владелец, насколько чисты его помыслы, насколько велика тяга к совершенству, к которому нам велит стремиться учение богов Тхалисса. То, что я на пороге двадцать седьмой леньки не сумела создать росток кристального дерева, свидетельствует либо о том, что я неполноценная, слишком слабая для того, чтобы в дальнейшем дать жизнь потомству, либо, что пока мне попросту не попался подходящий камень. Мать утешала меня, объясняя, что все дело в материале. Отец только качал головой. А младшие братья смеялись и считали отсталой. Может, это потому, что моё яйцо, когда лежало в общей кладке, было настолько тусклым, что мать боялась пустышки? Не знаю. Сейчас я прятала в запасной складке аккуратный извлечённый из породы рядом с одной из вентиляционных шахт небольшой ярко-жёлтый топаз и надеялась, что на этот раз всё получится. Положить камешек на неровную шероховатую поверхность пола, накрыть ладонью. Представить, как увиденное краем глаза внутри кристалла сияние тонкими ниточками-корешками уходит в толщу породы, как укрепляется и становится более гладким каменный росток, как «Айша!». Искаженный эхом шелестящий голос младшего брата заставил меня вздрогнуть. Я перестала чувствовать наливающееся теплом тапас и камешек, почти укоренившийся в теле скалы, опять превратился в мёртвое и бездушное семя, а я тебя везде ищу. Только сейчас я заметила браца, выбирающегося из узкого, не весь как тут образовавшегося лаза, больше напоминающего разлом в стене, хитрищие глаза, яркие, оранжевые, как подземное пламя. Гибкое подвижное тело, сложный черный узор вдоль позвоночника, весь в нашего отца. Вырастет, наверняка станет его преемником, а пока лишь заноза под чешуей, такая же мелкая и раздражающая. Ты мне не помешал. Пытаюсь выглядеть сердитой, а все равно не получается. Детеныш уже различает оттенки эмоций, совсем как взрослый, и точно знает. что я не злюсь, только огорчаюсь. У меня опять не вышло. Кто знает, когда я в следующий раз решусь... Не расстраивайся! Брат виновата шипит мне с затылок, оборачивается вокруг, кладет голову на изгиб моего хвоста. Ему и вправду жаль, что так вышло, что он помешал очередной попытке доказать родне, но в первую очередь самой себе, что я не урод, что я такая же, как все. Я постараюсь. Хочется добавить в свой ореол души немного больше изумрудных радостных красок, но у меня не выходит. Печальные синевы там все больше и больше. Хочешь, в следующий раз тебе помогу? Чуть-чуть, самую малость. Никто не узнает. Ярко вспыхивает в его ореоле зеленовато-золотистая надежда. Он и в самом деле хочет загладить свою оплошность, но... Нет, я сама должна. Брат проворчал что-то неразборчивое. На миг появились красные искорки недовольства и сразу пропали. Вообще, вместе с ореолом, который практически погас, став тонким, зыбким и почти неразличимым. Музыка, тихая и неслышная, она давила, она подчиняла волю. манила и приказывала прийти на зов, отказаться от которого было почти невозможно. Шёрок чешуи, когда брат поднялся и пополз по каменному полу к источнику мелодии, быстро помогая себе руками, он уже скрылся из виду. Я вздрогнула и последовала за ним, неторопливо и осторожно. потому что прекрасная мелодия могла лишь подманивать меня, но не отдавать мне приказы, не давить на сознание. Они стояли в просторном зале спокойно, не опасаясь за себя и совершенно равнодушно относясь к тем, кто сейчас прятался за их спинами, до боли в напряжённых руках вцепившись в странное, непонятное оружие. Люди, много людей Столько сразу я никогда не видела. Тот, кто играл зов на маленькой, украшенной вычурными прожилками узорами палочки, почти выдохся. Мелодия сбилась на полтакта, и ощутила, как ее власть ослабевает. Но тут второй человек, чье лицо было скрыто капюшоном, шагнул вперед, поднеся к орту точно такую же палочку, только более длинную, с ярко сияющими в полумраке драгоценными камнями, и музыка грянула с новой силой. Шассы, сползавшиеся из разных уголков гнездовья, останавливались на расстоянии броска от чужаков, но почему-то не нападали. Более того, опускались на свернутые кольцами хвосты, что означало полную покорность и повиновение. Рубинное марево с угольно-чёрными опалёнными краями, плотным шлифом накрывало пришельцев. Глухая, беспросветная ненависть, смешанная со страхом и брезгливостью, подпитываемая чуждой, непонятной мне злостью. Мелодия, изливающаяся из тонких металлических палочек-трубочек, как березовый поток, как причудливый извивы диковинового цветка. надёжной петлёй обвязавшей каждого из моих сородичей, усмирившей их волю и стремления. Но зачем? Прохладное сапфирово-синее пятно невозмутимого спокойствия, пронизанное медленными всполохами огонёкками самодовольства и трепетного возбуждения, тот самый второй голос, поддерживающий основу березовой мелодии петли. Звук металлической трубочки взлетел к потолку, и петля превратилась в удавку. Засвистели окованные колёным железом прочные тяжёлые палочки. Один за другим оседали шассы на каменный пол, заливая его кровью, багряно-красной, жаркой, густой, неровной лужей, растекающейся под каждым телом, вокруг которого медленно затухал орёл жизни. Почему вы Не боритесь, не нападайте, а покорно умирайте под ливнем из остро заточенного железа, тихонько зашептал, соскальзывая на пол младший брат. Тонкая юношеская чешуя не защитила его от железного ливня, спасти могло только бегство, но он умирал, не трогая с места. апутаной березовыми побегами щупальцами страшной и странной песни потоком льющейся из тонкой трубочки в руках человека убить убить хотя бы его стремительный бросок вперёд люди полыхающие рубиновой жажды крови слишком увлеклись убийством беззащитных слишком уверивали в свою непобедимость и неуязвимость сдерживающую силу березовых побегов И потому не были готовы к тому, что я окажусь так близко. Гибкий хвост, покрытый бурой чешуёй, с размаха хлестнул по рукам человека, держащего металлическую трубочку, из которой лилась мелодия зова. Негромкий треск хрупких косточек. Тонкие пальцы расжались, роняя стремительно тускнеющий инструмент, изрезанный светящимися зеленоватыми прожилками. А высокий, надрывный крик взлетел к потолку, эхом отражаясь от каменных стен пещеры. Человек отшатнулся, капюшон слетел с головы, открыв лицо, искажённое болью и яростью. Золотым жгутом соскользнули по плечу свитые в странную причёску с медным шариком на конце волосы. Узкие плечи вздрогнули и поникли. Человечка, это всё-таки была она. Прижала к груди исколеченные руки, что-то выкрикнула с жаркой отчаянной яростью, полыхнувший на миг ярчайшей алой звездой с неровным обугленным краем, и точь-в-точь с по моему боку скользнуло нечто острое, холодное, безжалостно разрезающее нежные темно-коричневые чешуйки на рёбрах. Больно. Я отшатнулась, наотмах взмахнула хвостом так, что человек в вооружённой стальной ленте едва успел отпрыгнуть в сторону, уклоняясь от удара, и метнулась в спасительный туннель в тайный сад нашего семейного гнездовища, туда, где в круглом зале множество узких проходов и извилистых лазов, протиснуться в которые может только шасса, не выросшая до размеров взрослой особи, быстрее, ещё быстрее. Помогая себе руками, цепляясь когтями за трещины в гладком каменном полу, заползти в каменный сад, и на миг, отарапело застыть неподвижной статуей. Один за другими гасли кристальные деревья, превращаясь в мёртвые камни, вслед за своими создателями. Тускнели причудливые веточки, с тихим звоном падали на пол вычерные разноцветные друзы. Нет больше моего города. Последние деревья меркнут, отмечая смерть проростивших их из мёртвой каменной породы шас. Погружают обширный зал в непроглядную тьму. Нужный лаз едва заметно мерцает сине-сиреневым по неровному контуру узкой щели в теле горы. Втиснуться туда непросто. Острые выступы нищчадно царапают чешую. Приходится проталкиваться вперёд, цепляясь пальцами за трещины и заворачиваясь И безмолвно упрашивая мать-гору, чтобы пропустила в своё чрево, не зажжала намертво в каменных тисках, обрекая на медленную смерть от голода и жажды. Крики людей за спиной, как грохот обвала. Подгоняет так же хорошо, как оползень из дроблёной руды, под которой я едва не угодила в детстве в заброшенном гномьем руднике. Я рванулась вперёд, содрав обострый выступ чешуёю на спине. Я оказалась в крохотной пещерке, дно которой было заполнено чёрной водой, изливавшейся из подземного источника. Затаилась наполовину соскользнув в холодное озерцо и вслушиваясь в отрывистую людскую речь, доносившуюся из умиршего каменного сада. Что-то острое кольнуло изнутри запястную складку, покрытую мелкой чешуёй. Я опустила руку, и в ладонь мне выскользнул необработанный золотисто-желтый топаз, уверенно мерцающий во мраке подземелья искрой готового прорасти каменного семечка. Только вот родового сада уже не существует, как и самого гнездовища. Я свернулась в тугой клубок и тихонько горестно зашипела, сжав в кулаке топазовое семечко. найду их безжалостных, беспощадных, чужих найду играющих на металлических трубочках инструментах и сделаю так, чтобы эта страшная мелодия больше никогда не звучала даже если для этого придётся влезть в шкуру одного из них переполох поднятый в нестройном ряду наёмников мелкой шассой которую не сумела захватить песнь молоденькой дудочницы, постепенно утихал. Наёмники, вооружённые тяжёлыми мечами, торопливо добивали распростёртых на каменном полу людей, довольно гогоча и подсчитывая немалую прибыль, которую выплатят змеёвые за три десятка чешуйчатых шкур. Кто-то с дуру погнался за поганой мелочью, удивительно ловко хлестнувшей по рукам дудочниц их хвостом и смывшейся в омрак подземелья, покуда наёмники расправлялись с её сородичами. И хорошо, если обратно вернуться. Шассы даже в подростковом возрасте отличаются скверным характером, а будучи загнанными в угол, продают свою жизнь особенно дорого. Викториан, уже ле 10 назад получивший гордое звание первого голоса, убрал тонкую металлическую дудочку, украшенную янтарём, аметистами и тонким кружевом медных узоров, склонился над подвывающей от боли девушкой, бессознательно прижимающей к груди поколеченные кисти. Прекрати мучать, ты меня сбиваешь. Дудочницу, ещё с утра заслуженно претендовавшую на роль первого голоса, Опрямо вскинула голову, глядя на Змеелова сквозь встрёпанную золотистую чёлку, но почти сразу сникла, отвернулась, словно устыдясь побелевшего, искажённого боли лица и распушей до крови закушенной губы. "Умница", негромко проговорил Викториан, осторожно берясь за запястье девушки и разворачивая её руку поближе к неровному свету тлеющего само listвого факела. Невольно присвистнул, когда разглядел, во что превратились изящные гибкие пальцы его недавней ученицы. Правой руке досталось больше, чем левой. Четыре пальца из пяти перебиты ловким ударом хвоста. Указательный вообще раздроблен так, что острые осколки кости пробили кожу и торчат из кровавой раны белёсыми наростами. Вряд ли его теперь соберут даже лучшие медики ордена Змееловов. Скорее всего, попросту отрежут, чтобы рука не сгнила и не потащила девушку в могилу. А вот левая, бывшая, теперь уже точно бывшая дудочница пользоваться сможет. Только вот выше второго голоса в любой из возможных связок союзов ей никогда не подняться. Не сыграть на изящной дудочке сложной, многоступенчатой мелодии заклинания не опутать не людей прочной сессию приказа отнимающего волю и заставляющего покориться воле человека даже шассу. Вик, всё всё настолько плохо. Дрожащий и срывающийся голос девушки почти не слышен среди радостного гомона наёмников, которым поколеченная дудочница была до сгоревшей свечки. Не молчи только. Катрина, взмелов подняв на ученицу разноцветные глаза, покачал головой. Если повезёт, ты останешься вторым голосом. До первого тебе уже никогда не подняться. Мне жаль. Рекомендую после выздоровления пойти к Ганслингерам. Они Хочешь сказать, что они принимают даже коллег? Хочу сказать, что у них ты сможешь реализовать свои амбиции. Среди дудочников у тебя такого шанса не будет. Где она? Девушка вдруг отшатнулась, поднялась на ноги и неловко держа перед собой поколеченные кисти, шагнула к заполненному непроглядной тьмой коридору, откуда слышались голоса, пустившихся в погоню наемников. "Где эта нелюдь? У неё нет права жить. Нет. Нет. Я сама убью её. Ненавижу." Змеелову пришлось схватить за пояс, разразившуюся, бессильной и оттого более злобной и площадной бранью дудочницу, осторожно, почти нежно обхватить тонкую шею ладонью, надавливая пальцами на пульсирующие жилки и начиная размеренно отсчитывать про себя мгновение. На счет восемь девушка безмолвно обмякла. Викторио накликнул суетливого наёмника, возившегося с трупом змеи люда и, вероятно, надеявшегося найти в запятнанных складках чешуйчатой кожи драгоценные камни, которые шассы иногда таскают с собой, как хомяки зерно за щеками, и приказал вынести девушку из подземного гнездовища к скупому дневному свету, сырой про мозг глосении непогоде и телеги на облушке которые терпеливо ждали возница и состоящие на службе у ордена лекарь там дудочницы хотя бы перевяжут руку и напоят обезболивающим чтобы можно было довести раненое до ближайшей обители ордена а затем видно будет Виктория равнодушно проводил взглядом наёмника торопливо носящего на плече поколеченный второй голос и недовольно покачал головой Способности у девушки были неплохие, иначе он ни за что не взялся бы её обучать. Но амбиции и самоуверенность зачастую подводили додочницу. Подвели и сейчас. Вместо того, чтобы удостовериться, что всё гнездое змею Людов подпало под власть заклинающей мелодии, она пошла к ним навстречу, чувствуя себя победительницей. Один раз споткнулась, Викторину даже пришлось подыграть ей. Поддержать её музыку долгой нотой, не дав расступиться узлам невидимой сети, и, скорее всего, именно тогда мелкая тварь умудрилась стряхнуть чары и атаковать, интуитивно ударив так, чтобы нанести максимальный вред. Хучшей травмы для музыканта, чем переломанные пальцы, даже придумать трудно. Ушла зараза. Вынырнувший из черноты коридора наёмник досадливо сплюнул на забрызганный тёмной кровью пол, брезгливо переступил через распростёртое чешуйчатое тело, с которого в ближайшее время снимут ценную шкуру, и подошёл к дудочнику. Там в пещере, ходов как к крысиным гнездам, нырнула небось щель поуже, да и затаилась. Будешь ждать, пока мы не уйдём? А может, застрянет где и сдохнет с голоду. Кто знает, что у этих тварей в башке делается. Факел дай, Викториан требовательно протянул руку, обтянутую тонкой кожаной перчаткой с обрезанными пальцами и узором чешуёй. Вряд ли мелкая тварь уползла далеко. Шассы на удивление крепко привязываются к гнездовищу, а особенно молодняк. и редко удаляются от своих каменных нор даже после их разрушения. Никуда не денется, будет кружить вокруг в боковых коридорах, пока не проголодается. А потом... Интересно, змеи-люды пожирают своих мертвых или они не настолько стремятся к выживанию? Неровный оранжевый свет чадящего постепенно догорающего факела плясал по шероховатой стене коридора, дробился в крошечных хрустальных розетках, поросших сквозь тело скалы, подобно диковинным цветам. Каждый шаг Змеелова гулким эхом отражался от низкого потолка, звук разносился по сумрачному подземелью, напоминая затухающее биение чего-то сердца. Тишина была столь глубока, что Викториан слышал лишь шум крови в ушах, да изредка возгласы наёмников, свежующих добычу в соседнем зале. Мёртвое гнездовище шас неохотно впускало в своё нутро победителя человека, и ему пришлось пригнуться, чтобы зайти в просторный зал, который никак не мог осветить слабенький огонь. При каждом порыве сквозняка, пугливо прижимающийся к просмалённой палке, обмотанной ветёшью, Неудивительно, что мелкую тварь не обнаружили. Тут дальше собственными руками ничего толком не разглядишь. А с учётом того, что по своим подземным гнездам шасцы умеют передвигаться совершенно бесшумно, в этом зале можно долго играть в прятки, пока змею Людо не надоест предложенная игра, и он не нападёт со спины, переламывая хрупкую шею человека одним ударом хвоста. Викториан едва заметно улыбнулся. Аккуратно пристроил потрескивающий факел у каменной стены, изрезанный глубокими неровными трещинами, и расстегнул тугой ворот рубашки. Потянул за длинную прочную цепочку, напоминающую серебряный витой шнур, и извлек из-за пазухи вычерную металлическую трубочку в ладонь длиной. Чуткие пальцы музыканта Змеелова скользнули по полированной узорчатой поверхности простенькой на первый взгляд дудочке, Надавили на едва выступающую за ветушку. Раздался тихий, мелодичный звон, и дудочка вытянулась, став втрое длиннее прежнего, блеснула росой пёкрошечных драгоценных камней-искрок, складывающиеся в сложный узор заклинания. Узор приказ, узор правило. Инструмент кукольника, над которым Викториан работал в тайне ото всех с того дня, когда получил звание первого голоса и понял, что может находиться на полшага, а то и на шаг впереди своего учителя, своего ордена. Дудочка Змеелова, дудочка первого голоса при должном мастерстве исполнения и упрямом стремлении играющего на ней способна поставить на колени любую нечисть, а нежить и вовсе раздавить, раз и навсегда упокоить, возвратить в землю, из которой она восстала, но на людей не действует». Иногда люди даже не слышат мелодию, лишь едва ощущают вибрацию, щекочущую кончики пальцев и зарождающую смутное беспокойство в груди, но и только. Чего нельзя сказать об инструменте кукольника, который чирует людей с той же лёгкостью, что и нечистых тварей. А доведённый до легендарного, недостижимого пока совершенства, способен изменить тело и сущность человека. превратить полуразложившегося вампира в живое существо, каким тот был когда-то, вернуть оборотню человеческий облик и унять звериную ярость даже в ночь полнолуния. Но и превратить человека в нечистую тварь, утратившую душу, тоже, говорят, первые кукольники и основали ныне существующий орден змееловов, набрали учеников для того, чтобы очистить мир людей от расплодившихся чудовищ. и начали передавать им свои знания о волшебных инструментах, превращающих силу человеческой души и воли в приказ, а то и новое правило. Но слишком непредсказуемы были порывы человеческие, а жажда власти могла пересилить благородное стремление оберегать и защищать. И поэтому кукольники не раскрыли ученикам главный секрет, как собрать инструмент изменяющий людей с легкостью умелого скульптора, лепящего из мягкой, податливой глины новую статую. Кукольники уходили один за другим, унося с собой все флейты, но оставляли после себя множество подсказок. Если у Змеелова достанет упорство в достижении поставленной цели, а воля и мастерство подкрепляются бездной терпения, рано или поздно он подсказал, сумеет создать инструмент кукольника, тонкую металлическую дудочку, которая позволит сыграть мелодию, изменяющую мир вокруг. Такую, как та, что лежала на ладони Викториана, ещё не совершенная, требующая доработки долгого кропотливого труда, но уже способная на многое. Например, заставить светиться весь этот зал, уничтожить тени в каждом потаённом уголке, а не просто наделать десяток другой волшебных светильчков от хатичного мельтешения которых зачастую больше вреда, чем пользы. Змеелов медленно, почти торжественно поднёс тонкую дудочку к губам, и инструмент отозвался на дыхании человека нежным долгим свирестельем, ступенчатым переливом Звонам разбивающихся каменный пол сосулик, отзвуками водяной капели, шелестящего по галечному руслу лесного ручейка. Любое заклинание требует от истинного музыканта не только мастерства исполнения, но и недюжинной силы воли. Имя на становится основой колдовского плетения, на которую ложится разноцветный магический узор приказ. способный изменить мир вокруг заклинателя. Так просто и одновременно это кажется невозможным. Собранная собственными руками дудочка не может зажечь в воздухе величественное сияние, подобное которому можно увидеть только на далёких северных островах, покрытых снегом и льдом. Но высоко над головой уже разворачивается зыбкое свечение, ледяная радуга, освещающая зал от края до края. Мириады мерзнецветных огоньков заиграли на свету причудливые изогнутые стволы тонких, на первый взгляд хрупких каменных деревьев. Каждая веточка, каждый листок, больше похожий на полупрозрачное птичье перо с мягко закруглённым кончиком, Каждый извив рисунка на отполированной поверхности подземного растения выглядел произведением ювелирного искусства. Казалось, отломить цветок или ветку, и будет тебе изысканная брошь или украшение, даже обрабатывать не надо, только петельку прикрутить. Да и камень можно любой выбрать. В шасьем каменном саду и аметистовый куст есть, и хрустальный И даже небольшие деревцы из тёмно-красного граната, больше похожие на застывший во времени фонтан крови из глубокой страны, как змеиные люди, незнакомые ни с ювелирным делом, ни с магией, умудряются создавать такие подземные сады, до сих пор загадка, которую пока никому из людей разгадать не удалось. Почему они всегда подбирают для своих подделок разные камни с одним и тем же изъяном, чёрным расплывчатым пятном в глубине тщательно отполированного ствола, тоже непонятно. Словно гнилое дупло, выжженное драв ярким полупрозрачным камнем. Да и толку с часом с такого сада в крошечной тьме. Теперь уж точно никакого А драгоценные деревья станут хорошей добычей для Ордена Змейловов. Ведь недаром считается, что найти шасси и гнездо в теле горы — огромная удача. Все равно, что обнаружить зачарованный клад или сказочные драконии богатства. Несметные, неисчислимые. Викториан неторопливо подошел к кроваво-красному гранатовому кустику, наклонился, рассматривая уродливое черное дупло в глубине камня. Для личного сада совсем неплохая статуя будет. Да и не самое ценное сокровище в пещере — этот застывший кровавый фонтанчик. Уступят трофей победителю даже скупые кладовщики ордена, никуда не денутся. Раз уж все равно дудочник не нашел того, что надеялся обнаружить в разоренном гнезде шас, по неволе придется довольствоваться подвернувшимся под руку. Несовершенная, недостойная пока называться инструментом кукольника, тонкая металлическая дудочка смолкла, и рассветный светящийся туман, причудливыми облаками, закрывший почти весь потолок обширной пещеры, начал медленно рассеиваться и гаснуть. Ещё минуту-другую он повисит, освещая мёртвый каменный сад змейлюдов, а потом растает без следа. И можно будет уходить, запечатав вход в подземелье особым ритуалом, который не допустит в недра разорённого гнездовища никого, кроме носящих на своём оружии климо ордена, свившуюся в клубок змию, покорно опустившую узкую гранённую голову. Дудочнику брал инструмент за пазуху и принялся придирчиво рассматривать низенькое светло-голубое аквамариновое деревце. Более походившая на вытесненный из глубины моря коралловый побег протянул руку и с резким костяным треском отломил сверкающую каменными почками и крохотными цветочными бутонами верхушку. Сунул обломок в просторный кожаный кошелёк на поясе. Пригодится каменной веточкой с шасси во гнезда, украсит собой инструмент кукольника и быть может сделает самого Викториона хоть на полшажочка ближе к заветной цели. Странно всё-таки шассы высаживают свои скульптуры ровной линией, то и дело прерываются, перемежаются пустыми участками, совсем как при обычной рассаде, когда работники специально оставляют побольше места между деревьями, чтобы в дальнейшем там можно было разбить цветник, высадить куст или провести дорожку. А здесь Буд т знают людские порядки и стараются их скопировать. Зачем только? Чтобы потом проще было влезать в человечью кожу, превращаясь из жёсткой твари в безобидное существо или так уйти от погони. Не получится. Для того орден змееловов и существует, чтобы не случалось ни с кем страшного, невыносимого, позорного. Высокий, протяжный звон свист. Мелодия навязчиво, настырно ввинчивающаяся в уши. Теплая материнская ладонь, только что оглаживающая мальчика по голове, безвольно соскальзывает с нагретой солнцем макушки. Нежная, выбеленная дорогими кремами и притираниями кожа сначала грубеет, на глазах покрывается глубокими морщинами-бороздами, а потом вдруг сползает с хрупкой руки, как перчатка. обнажая покрытую ярко-зеленой чешуей когтистую шассию конечность. Викториан встал на колени прямо в мелкую каменную пыль, нисколько не заботясь о дорогих суконных штанах, моментально покрывшихся серыми пятнами. Скользнул кончиками чутких пальцев музыканта по неожиданно теплому полу пещеры, изрытому небольшими ямками, на дне которых Едва заметно поблёскивала золотая паутинка, будто оборванные в спешке тонёнькие корни цветного побега. "Эй, господин Смелов, тебя тут э, маленькая поганка часом не зажрала?" Голос одного из знакомников гулко раздался под сводами, далеко разлетелся по подземелью, порождая причудливое, чутьточку пугающее эхо, от которого у человека неподготовленного мороз пройдёт по коже. Викториан усмехнулся, торопливо поднялся, небрежно отряхнув штаны и направился навстречу подчиненному на раз. Расходный материал в бою. Эти люди после успешного завершения чистки часто становились развязными и самоуверенными, неразумно предполагая, что опасность осталась лежать мёртвой на окровавленном полу. Наёмник пугливо шарахнулся в сторону, когда дудочник выступил из сероватых сумерек в чернильную мглу узкого тоннеля, которую не разгонял ни уверенный свет затухающего факела. Едва удержался, чтобы не перекреститься, когда оранжевое пламя дважды отразилось в разноцветных глазах: правый тёмный, почти чёрный, как дуло пистолета Ганслингера, а левый светло-зелёный, прозрачный. Как вода в затянутом мряской лесном пруду или шассият, глянешь в такие и по неволе задумаешься, так ли велика разница между охотником с миеловом и его жертвой? Там это уже обдерихи заканчивает. Спрашивали шкуры от каждого салла сразу чистить или как есть к телегам сваливать? Пусть как есть относят. Тихий, нежный Почти неслышный свист, шипение, которое можно принять за шум крови в ушах, ощущение непонятной, неизвестной магии выщепства, царапнущее затылок острой ледяной колючкой. Змеелов застыл на месте, как вкопанный, и даже не покочнулся, когда в спину его врезался коротко мотёрнувшийся наёмник. Медленно развернулся, отодвигая недоумевающего человека в сторону. Скользнул кончиками пальцев по кожаному чехлу на поясе, плавно вытягивая инструмент первого голоса и всматриваясь в чернеющую мглу, заполнившую пещеру мёртвого каменного сада. Здесь она, спряталась там, где человек до неё не доберётся, и теперь выжидает. Если забилась тупиковый туннель, это пол беды. либо сдохнет от голода и жажды, либо попытается выбраться, пока тут орудуют гномы, аккуратно раскалывающие основания каменных деревьев под присмотром змееловов. Тогда её гарантированно прирежут и невзрачную бурую шкуру прибавят к трофеям, оставшимся от родственничков. А если нет, если ход, куда забралась недозрелая шасса, ведёт на поверхность к людям, тогда её днём с огнём не разыщешь. Все ноги собьёшь, и облаво не поможет. Хитрые и юркие эти змеи люди, а уж когда из шкуры своей вылезут и человечью кожу напялят, и вовсе не обнаружишь. Разве ж то случайно шасса сама себя выдаст или попадёт под трель змеелова? Не смотри. Треск ткани и широкая юбка, хранящая аромат белых роз и фиалок, накрывает ребёнка с головой. Истошные вопли торговки почти заглушают музыку дудочки, которая становится всё громче и громче с каждым ударом сердца. Родной, бесконечно любимый ласковый голос уже не узнать. Слова звучат как шипение, опущенный в воду горящей головни. "Запомни, твоя мать умерла сразу после родов". Далёкие, отрывистые хлопки, звенящая музыка, оборвавшаяся на самой высокой надрывной ноте. Через дырочку в плотном синем бархате материнской юбки видна только покрытая изумрудной чешуёй когтистая ладонь шассы, неподвижно лежащая на окрашенной багрянцем булыжной мостовой. Нельзя её опустить. Маленькие змеючки в человечьем теле растут втрое быстрее, а память у них долгая. Через полвека обидчика почувют и узнают и непременно отомстят. Бегом к выходу, чтобы не мешал. Второй раз наёмнику повторять не пришлось. Похоже, он считал оплату своего труда слишком низкой, чтобы всерьёз рисковать жизнью при охоте на шассу, вооружённый всего лишь коротким мечом не самого лучшего качества. С арбалетом в руках да за спинами дудочников оно всяко проще и приятней. Шипение раздалось снова, на этот раз ближе. Еле слышный шорох чешуи по каменному полу. Выползла все-таки гадина мелкая. Викториан сунул узорчатую дудочку в чехол на поясе, вместо нее вновь доставая из-за пазухи инструмент кукольника. Раздался тихий звон. Когда металлическая палочка вытянулась, вспыхнула изумрудно-зелёными узорами под чуткими пальцами человека. Загорелись во тьме мёртвой пещеры золотые шасси глаза с узкой трещиной зрачка. Мириадами солнечно-жёлтых искор заприсала по её чешуе магия инструмента кукольника, оплела тугой петлёй, и вдруг Распалась на куски, с жарким огненным ветром пронеслась под сводом поземелья, на краткий миг выхватывая из темноты заползающую в узкую трещину змею-людку. Расплавленным золотом, раскалёнными углями блестел вычерный узор на кончике тонкого хвоста с неоформленным, безопасным пока шепом.